подать руку помощи и оставалось только ждать. Раз ночью, когда все в доме спало мертвым сном, Зосе сделалось особенно нехорошо. Она металась на своей подушке. «Доктор, дайте мне вашу руку», – прошептала больная. «Мне будет легче». Она судорожно ухватилась своей горевшей маленькой рукой за его руку и в таком положении откинулась на подушку.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 И я переменюсь к лучшему. Ах, как мне хочется жить, доктор, доктор! Я раньше так легко смотрела на жизни людей, но жизнь так коротка, как жизнь паденки. Это был кризис, которого с замирающим сердцем ждал доктор три недели. Утром рано, когда Зося заснула в первый раз за время своей болезни спокойным сном выздоравливающего человека, Он, пошатываясь, вошел в кабинет Ляховского. «Умирает?» – схватившись за голову, спрашивал Ляховский. Его испугало серое лицо доктора с помутившимися глазами. «Нет, спасена!» Ляховский с каким-то детским всхлипыванием припал своим лицом к руке доктора и в порыве признательности покрыл ее поцелуями. Из его глаз слезы так и сыпались.